«Пришел нас час, Фейрус», — негромко произнес некромант. Он стоял над забрызганной кровью магической фигурой. Стоял, покачиваясь, словно в трансе. Он все сделал, согласно классическим правилам своего волшебства. Он закончил темный обряд. Железо и огонь доставили столько мук, что сейчас бы хватило упокоить дюжину изобилующих зомби и скелетами по костам. Он бросил последний взгляд на дрожащую изломанную линию боя что вновь поползла к окраинам Скавела, глянул на заполненную чужими кораблями гавань, вздохнул, время для него словно остановилось. Испачканная кровью рука плавно опустилась, словно задергивая занавес за прежней жизни. Странно, на первый взгляд, ни раз и ни два пускал он в ход заклинания некромантии но никогда еще не стягивал в кулак такие силы. Даже когда разбирался с проклятой деревней в лесных кантонах, Когда бился с костяным драконом, когда останавливал дикую охоту в сумеречном ларне, он знал, что судьба позволит ему нанести только один удар, и этот удар должен стать последним. В середине, там, где Битл сравнялась Кавл с землей, по-прежнему наступал Император и собравшиеся вокруг него люди. Порыв остальных ополченцев уже угас, они медленно пятились назад. Маги-клешней наконец-то обратили внимание на дерзкую кучку. Они, разумеется, почувствовали присутствие чужой волшбы, не подавшейся их собственным чарам. Почувствовали и решили, судя по всему, покончить с этим одним ударом. Падают секунды, словно капли жертвенной крови в широкую пламенную чашу. Отсчитываются мгновения чьих-то жизней, которым выпало сгореть в незримом пожаре потому что готовые столкнуться заклятия обращались к куда более высоким материям, чем огненные шары или грозовые молнии, обычное оружие стихийных чародеев. Ладонь Феса, завершая круг, коснулась окровавленной земли. Сам некромант опустился на колено, склоняя голову не перед неизбежным, но отдавая дань последнего уважения этой земле, на которой сейчас предстояло развернуться, Тому самому аду, которым так любили пугать всех служителей спасителя. Пора. На несколько мгновений поле битвы окутала мертвая тишина. Словно под действием смертоносного заклинания первыми стали гибнуть звуки. Фес уже доводилось пользоваться силой умирающих. Достаточно вспомнить Арвест. Тогда смерти одного единственного воина хватило, чтобы остановить почти девять десятков солдат Империи Клешней. Кто знает, может сегодня тоже придется прибегнуть к подобному. Но сплетенные им заклинания поистине можно было считать самым изощренным и действенным из всего им сделанного. Фес магическим зрением воспринял прокатившуюся навстречу имперским полкам невидимую силу. В ней изгибались и ломались очертания домов, улиц, людей. Некроманта вдруг охватил ледяной холод, словно со всех сторон задул пропитанный липким морозом ветер. Мир вокруг него менялся и менялся быстро. Выцветали краски, небо становилось бесцветно-серым, море почти неотличимое от неба над ним. И высоко-высоко от серого моря до серого неба поднялись вокруг исполинские врата, протянувшиеся из бесконечности в бесконечность. Врата, которые Фес столько раз видел в своих снах, которые описывались в бесчисленных трактатах по некромантии воображаемое но реальные, ничего не значащие, но важнее их нет ничего. Врата, отделяющие мир живых от мира мертвых, но не просто область упорядоченного. Серые пределы каким-то образом лежали и рядом, и бесконечно далеко. Некромат отворял врата запретный мир, отворял посреди яркого неба, открывал не для своего астрального двойника, а тнюдь. И потрясенные люди, еще миг назад сражавшиеся насмерть среди полуразрушенных, частично горящих домов, замирали в ужасе, опуская оружие и вглядываясь в небеса. Они видели свою судьбу, судьбу каждого, кто живет и кто обречен умереть. Видели бесчисленные силуэты ушедших и каждый волшебным образом узнавал своих собственных родителей, детей, сестер, братьев, жен, любимых. Каждый видел молчаливые шеренги призраков застывших со сложенными на груди руками. Глаза теней были закрыты, ушедшим они не нужны. Фесу казалось, он только что вскрыл острым ножом собственную грудь. Его кровь хлещет фонтанами во все стороны, и с каждой каплей ее уходит частичка жизни. Врата упрямо тянули его прочь, створки норовили захлопнуться, их удерживала сейчас только сила некроманта. Продел на им чародейство совершенное злодейство убийство невинных бессловесных существ некроман жертвовался им собственным по смерти, чтобы только остановить вторжение. а потом шеренги призраков вдруг поплыли вперед, понеслись над головами строжавшихся ледяной ветер сделался нестерпимым. этом на самом деле было дыхание с глубины страны мертвых хотя конечно никакой страны там никогда не было Фес смотрел сейчас в такие бездны, куда до него не заглядывал, наверное, еще ни один человек. Что он там видел, не способны передать никакие слова. Ужас, стоящийся там, непредставим. Слабый человеческий разум старается не вспоминать о нем. А потом, катящаяся из серых пределов волна силы, захлестнула берег мира живых. Ее видел только Фес, но вот то, что эта сила творила, видели все, кто только мог видеть. Из ушей, глаз, носа воинов империи и клешней начинала хлистать кровь, уже невоображаемая, а самое что ни на есть настоящее, горячее и красное. Спухали, вздувались и лопались перезревшими дынями щеки, с треском ломались суставы, челюсти падали под ноги бьющимся в агонии людям. Распухшая плоть ломала даже шипастые панцирь и каждая щель исходила сейчас кровью и гноем. Чудовищное жертвоприношение, когда десятки тысяч душ расставали со своей телесной оболочкой. Афес обратился к Великой Шестерке, предлагая принять его долг и вернуть его силу, силу обычного некроманта. Защитники Скавала, кто бросился на утек, кто оцепенев, выпученными глазами смотрели на кошмарную гетокомбу. Саладорец был бы, наверное, доволен. Тысячи глаз были обращены сейчас на застывшего некроманта, земля, где он стоял, вся пылала красным, и над головой Феса винтом уходила в небо столб черного дыма, единственный черный розчерк в сделавшемся сером мире. И оцепеневшим людям казалось, что с воздетых рук некроманта стекает вниз нескончаемые потоки крови. А врата все не закрывались, лилась и лилась в мир страшная истребительная сила. И чувствовал Фес глубоко-глубоко под слоями реальности зашевелились иные сущности, пробужденные к жизни этим потоком и нескончаемой эманацией мук и предсмертной агонии. Темная шестерка обжиралась, но даже она не могла пожрать всё до конца. Фес гнал волну смерти дальше и дальше к заполнившим порт кораблям, где он знал, засели маги клешней, где было сердце явившегося сюда зла. Ему нужно было покончить с ним раз и навсегда, и он тянул, тянул, словно сам из себя сломанную живую кость, и наткнулся на отчаянное сопротивление. Его неведомые противники тоже были сильны. Они быстро поняли, что происходит и чем это грозит. В ход пошло их собственное чародейство, и было оно, пожалуй, ничем не слабее использованной некромантом. Рядом возник император, в доспехи в отметинах от чужих клинков, покрытая кровью, на чужой. Правитель Мелина поднял левую руку, готовясь привести в действие латную перчатку. Почему он оказался здесь, что подумал в осталось неведомо. Наверное, решил помочь. Решил, что настал момент, когда соломинка готова таки сломать спину верблюда. За императора цеплялась тайда, безоружная. Тень деревянного меча исчезла бесследно. Рот Дану раскрылся в неком крике, словно она пыталась от чего-то стеречь некроманта. Слишком поздно, заклятия столкнулись. Император резко сжал левый кулак, перчатка извергла из себя поток огня, но пламя словно бы наткнулось на стены невидимой клетки. Отдача швырнула Фейруза в сторону, как котенка, бросила на земь Тайды. Даже император упал на одно колено. Фес не пошатнулся, но и он не сумел ничему помешать. Заклятие его врагов пыталось возвести непробиваемый барьер между чарами Некроманта и армией Клешней. Завоеватель уже не думали о победе. Они помышляли только о бегстве и спасении собственных жизней и пытались опустить завесу, завесу и на Мире, разделяя Эвил подобно тому, как были отделены от всех прочих земель моря и континента, оказавшиеся под сенью западной тьмы. Заклятие Императора оказалось последней каплей. Фес едва успел понять, что происходит. Император тайды внезапно снова накутал туман, плотные белесы. Фесс видел, как яростно рванулся император, стараясь пробиться назад, туда, где кипела битва, где сражались его ополченцы. Правитель Мелина не помешлял о бегстве с поля боя. Слишком поздно. От столкновения чудовищных сил и заклятий пришло в действие их собственное заклинание, предназначенное отправить императора и его Тайда домой, обратно в Мелинь. Император еще успел один раз в отчаянии броситься на стенку плотного туманного пузыря, прежде чем пузырь оторвался от плоти Эвиала и стал таять, не устремяясь в небо и не уходя под землю, а словно бы растворяясь межреальности. Затряслись самые глубинные слои основания Эвиала. Закрытый мир никогда еще не знал таких потрясений, у него отнимали его добычу. Резкая боль в сердце. Фес ощутил, словно где-то неподалеку, неподалеку для мага, разумеется, не для обычного человека, в ближней реальности Эвиала, а жилой с яростью бросилась на и без того ослабленные прутья своей клетки неведомая тварь. Та самая, кого императоры Тайды называли просто зверем. Наверное, его в тот же самый миг ощутили и маги клешней. Ощутили, но сделать ничего не могли. Их заклятие все еще боролось с чарами Феса. И хотя все сошедшие на берег солдаты империи были мертвы, наступление не думал останавливаться. Фес внезапно с ужасом ощутил, что у него уже нет сил держать врата открытыми. Последнего усилия не получалось. Но и маги врага закрыть врата не могли. Возведенная ими преграда медленно отступала. Вот она уже совсем оказалась посреди галер первого ряда. По земле прокатилась судорога. Судорога, ощущаемая всеми, не только магами. С треском ударились борта галер. Клетка зверя готова была вот-вот лопнуть. Клара Хюмель не сходила с носа корабля. Ногти боевой волшебницы впились в ладони, но она даже не чувствовала боли. Кэр здесь, мечи здесь. Погоне конец. Они были очень близки к цели. Близки как никогда. Грандиозный флот, собравшийся на поступок к какому-то ничему непримечательному городишку, Клару ничуть не пугал. В конце концов, она маг долины, и горе тем, кто попытается встать у нее на пути. Кто тут сражается и за что, Клара догадалась достаточно быстро. Похоже, нам не придется даже идти на запад, повернулась она к своим спутникам. Тьма сама явилась к нам, это ее флот. Пытаются высадиться на берег. Мы ударим? Двинулась вперед Тави, глаза ее разом вспыхнули. Валькирия тоже проворачала что-то одобрительное, поглаживая Фес. Клара задумчиво покачала головой. «Прежде чем возникла мысль о нашем походе, мы заключили некую сделку. Подписалась под ней я, вы здесь совершенно ни при чем. Мне надо добыть мечи, понимаете? А еще раньше я обещала Аглае, лучшей единственной подруге, найти и притащить домой живым и по возможности невредимым ее также единственного племянника». Кэрала Эду, того самого, кто хранит мечи. Так что прежде, чем бросаться в битву, желательно бы сдержать слово, как вы думаете, друзья? Слово боевого мага больше его жизни, серьезно кивнула Райна. Сперва надо добыть мечи, Кэр приложится. Клара кивнула. Распорядись, чтобы спустили шлюпку. Ждать нас не надо, как только мечи окажутся у нас. Думаю, тогда нас найдут, заметила Райна. А я, если честно, надеялась, что что мечи помогут нам справиться с тьмой, бросила Тави. Разумеется, кивнула Валькирия, я б не стала недооценивать силу той, что способна произвести такую армаду. Мы с самого начала так и хотели обратить мечи против тьмы. Если сам Кэр не может этого сделать, пожалуй, плечами чародейка, я надеюсь, что наш наниматель все-таки не сразу сумеет явиться за мечами. В конце концов, мир-то он спуститься не может, помните? Все помнили. Так что нечего бояться, заверила всех Клара. Кири, вы считаете, что Кэра даст мечи добровольно? Осторожно поинтересовалась райна Клара сделала неопределенное движение брови. Скорее всего, нет, проговорила она. Я склонна верить, что он разрушитель, что он подпал под власть той самой западной тьмы. Я не знаю, на чьей он сейчас сражается стороне. Думаю, на стороне тех, кто пытается высадиться на берег. Если это так, наш долг его остановить. Если у него мечи, то справиться с ним будет нелегко даже для меня, даже с помощью всех вас. Кроме того, если он одержим этой темной силой, с ним может оказаться опасно даже говорить. Как правильно заметила Райна, силы тьмы нельзя недооценивать. Я пока еще не решила, как именно мы станем действовать, как говорится по обстановке. Я бы осторожно аккуратно усыпила Кэра, забрала бы подальше от всей этой суеты и там попыталась поговорить уже более спокойно, но повторяю, все решим на месте. Они высадились на берег в некотором отдалении от города, где кипела битва, а Райна несколько раз с каким-то непонятным подозрением покосилась на коричнево-крылатого сокола, пронесшегося чуть ли не над их головами. Но птица улетела и Валькирия выбросила ее из головы. Туда показала Клара. Ничего необычного я не вижу, думала Клара, все как и должно быть в тылу сражавшихся, и, похоже, терпящего неудачу войска. Тащиеся легкораненые угрюмо несут на плащах тяжелых. Тут же непременные женщины и детишки, верные с того самого города, где кипит бой. Никто не преградил им дорогу, никто не задал вопроса, что они, собственно говоря, делают в тылу сражавшихся армии. Отряду Клары попадались исключительно ополченцы, которым вообще уже не было ни до чего дела. Клара косилась в сторону, плотно сгрудившаяся в бухте Галер. Она чувствовала чужую магию, и эта магия ей очень не нравилась. Но это потом, потом, если здесь Кэр, и он на самом деле разрушитель. И, как это обычно бывает, не успев подумать о несносном мальчишке, она тотчас увидела его на небольшом холмике, стоявшем в середине правильно пятиугольника, линии на земле, неглубокие канавки. Сейчас заполняла дымящаяся кровь. Вокруг разбросаны какие-то черные комки и комочки. Кларе пришлось взглядеться, прежде чем она поняла, что это тела мертвых котят и кошек. Кэр застыл с воздетыми руками и от него сейчас тянуло такой гибельной, такой убийственной силой, что Клара невольно закрылась рукой. Но он стал истинным некромантом, подумала она, истинным разрушителем. Что же он делает, ведь эта магия запретна. Можно спорить с Игнациусом, но она все равно запретна, ядовита и вредоносна. Клара не могла в один микро разобраться в том, что за силу привел в действие некроман. Ей приходилось сталкиваться дважды с подобными случаями, когда ее нанимали короли и волшебники обычных миров, справиться с поднявшими восстание властителями смерти и повелителями ночи, как выспренно именовали себя эти злобные гильдии. Но тогда она не увидела ничего, кроме армии оживленных мертвецов, с которыми не стала даже и драться. Боевой маг не тот, кто устраивает вселенские катаклизмы, он наносит точные рапирные уколы. Она тогда не стала сражаться с легионами нежити, просто уничтожила главарей. Правда, если верно все, о чем толковали Мегана и Анетта, то Разрушитель сейчас должен помогать вторшейся армаде, а не защищать города. Кэрдж располагался позади линии сражения, однако не похоже было, что хоть кто-то из обороняющихся этим хоть сколько-нибудь озабочен. Он на их стороне? Он сражается против той самой тьмы, которой, как все были уверены, он не принадлежит. Отряд Клары сжался, выставил клинки, прикрывая ей спину. Невдалеке двигались отряды уже настоящих воинов, и скорее всего, так им тут стоять просто не дадут. Я должна с ним поговорить, быстро бросила Клара. Ни во что не ввязывайтесь и близко к этому холму тоже не подходить. Это опасно для всех, кроме меня. Она быстрым шагом двинулась к холму. Рубиновая шпага почти до половины выдвинулась из ножен. Самым разумным будет сейчас дать как следует по голове этим с галер проворчала ей Райна, а уж потом говорить с мастером Кэром. Клара понимала, что это, возможно, не самый плохой вариант. Но с другой стороны она видела, что дело защитников города плохо. Едва ли им удастся выдержать эту концентрированную атаку. Даже если в бой вступит она, Клара, она, как всесторонне подготовлены боевой маг, прекрасно знала, как важно выбрать место и время первого удара. Западная тьма выбрала и несомненно имеет сейчас все преимущества. Разумнее ей Кларе не вмешиваться, сделать дело и отступить, изучить обстановку, не дать эмоциям взять вверх над знаниями, Если она кинется защищать погибающих сейчас и потерпеть неудачу, то в результате погибнет в тысячи раз больше других людей, ничуть не хуже тех, кто бьется и умирает прямо сейчас. Для истинного боевого мага выбора тут не существует. Можешь защитить – защити, не можешь – отступи, выжди, должное время и ответь, нанеси ответный удар. Так полководец, спасая армию, оставляет позади арьергард, прикрывая отход. Осознанно жертвуют людьми, потому что знает, поступив он иначе, жертва кажется несоизмеримо больше. Клара видела, некромат поглощен каким-то поистине страшным заклятием, прерывать его смертельно опасно. Но с другой стороны, ждать особенно тоже нечего. Прищурившись, Клара покосилась на застывшее у пирсов галеры. Сильная магия, пожалуй, с таким пришлось бы повозиться даже ей, Кларе. Может, райна была не так уж не права ударить в один раз в полную силу, разорвать этот порочный круг равновесия. Похоже, ни Кэр, ни его противники не могут взять вверх. И потом, когда мальчик сумеет выйти из своего заклятия. Внезапно решившись, Клара быстро выдернула рубиновую шпагу из ножен Сильвия, в свою очередь, приближалась к месту сражения. Поход в Ордос отнял много времени и сил, но все оказалось напрасно. Клара вновь ускользнула прямо у нее из-под носа. Сам город Сильвии понравился, Академия немедленно напомнила ей о родном арке, хотя, конечно, свободы тут было не пример больше. Быть может, в других обстоятельствах она бы задержалась здесь побольше, но... Как решила, так и исполню, твердила она себе, как решила, так и исполню, и никто не может навязывать мне свою волю. След Клары она отыскала легко, пустив ход совсем немного безобидного чародейства, купила место на корабле, направлявшемся на восток. И без всяких приключений, погружив какое-то время по морю призраков, побывав в Саладоре, и в Аркене, Сильвия, в конце концов, почти настигла мятежную хюмель. Это было поистине спокойные деньки. Никто не пытался говорить с ней, Сильвии, никто не посылал ей видений пророческих снов. Она почти забыла, что оказалась в самом центре кипящей схватки и бездумно наслаждалась видом бескрайнего моря вокруг. Грохочущую впереди битву она почувствовала тоже. И в мятающемся магическом хоре Сильвия различила странно знакомые нотки. Они напоминали о тех двоих, что явились к ней с предложениями. До самой же западной тьмы и ее войны Сильвии, конечно же, не было никакого дела. Разумеется, капитан Шхуны ни за какие деньги не согласился бы оказаться вблизи от сражения. Заставив беднягу поверить, что ему только что вручили кучу золотых, двойные саладорские дергемы, иных не держим, сильвия забрала маленькую лодочку И совсем как Клара, одна поплыла к берегу. В первый момент Фес подумал, что перед ним возникло привидение. У подножия невысокого холма, где он творил свои ритуалы, стояла напряженной, внимательно глядя на него, никто иная, как Клара Хюмель. Та самая, что еще в долине без конца донимала своими матримониальными планами. Удивляться, восклицать, она-то что тут делает, у некроманта не было времени. Сила его иссякала, а маги клешней поддавались слишком медленно. Магия эфеса готова была вот-вот угаснуть. Угаснуть до того, как он уничтожит большую часть вторгшихся. Настолько большую, чтобы с оставшимися справились белые слоны, гвардия и ополченцы. И вот надьте вам, Клара собственной персоной. Что ей тут надо, хотел бы я знать. Ладно, чтобы там ни было, пусть подождет. Разве не видно, что мне сейчас не до нее и вообще не до каких разговоров? На перерез волшебницы кинулся Юрки Фейрус, повсегдашним своим горячем стремлении защитить великого мастера. Полученный от Солнов легкий, ухватистый меч парень держал на изготовку. Краем глаза Фес увидел, как Клара небрежно, замахнув рукой, подзвук брошенного заклятия еще не успел достичь некроманта. А Фейрус уже падал на зим, выпустив оружие из рук. Не поймешь, что ли убитый на повал, то ли просто обездвиженный. Фес ощутил, как кровь бросилась в голову. Ты не можешь так поступать с теми, кто готов умереть за меня. Тоже мне, великая непобедимая Клара Хюмель. Глава, правда неофициальная, Гильдии Боймых Магов. Да пройди ты хоть через десятую долю того, что выпало нам в этом мире, в том числе и самому Фиерусу. Ты никогда не позволила бы себе такого. Нелепое убеждение, что заклятием и чердейством ты можешь добиться всего, всего чего пожелаешь. И если у тебя на пути кто-то оказался, нет нужды тратить слова и драгоценное время. Клара подошла поближе, задумчиво поглядел на некроманта, потом вновь на сгруздившиеся в гавани галеры. И вдруг лихо присвистнул, высоко вскинула рубиновую шпагу, выкрикивая какие-то слова на языке долины магов. С эфеса ее оружие сорвался ярко огненный мячик. Мячик стрелой помчался к кораблям, с каждым мгновением раздуваясь все больше и больше. А вот он уже с добрую лошадь, вот он уже с дом Когда огненный шар боевой чердейки достиг гавани Скавелла, он был уже размером с небольшой холм. Зверь глубоко внизу взревел в жадном предвкушении. «Нет!» — вырвалась у Феса, но было уже поздно. Заставив свое пламенное творение зависнуть на кораблями Империи Клешней, Клара вливала и вливала в него силу, заставляя раздуваться все больше и больше, словно решила одним ударом покончить разом со всем флотом вторжения. Она не жалела мощи, и только некромант мог видеть, к чему придет наивное убеждение чародейки из долины, что никто и нигде не сможет ей противостоять. Маги клешней поняли, что их дело проиграно. Они не смогли бы одновременно удерживать сферу смерти Фесса и огненный шар Клары. И тот, кто ими командовал, принял, наверное, единственное верное решение, поскольку послая на некромантом заклятии не успело бы в один миг добраться до чародеев Империи, бросить все силы против неведомого врага. Вода в бухте рванулась вверх тысячами плотных водяных столбов, словно там внезапно забило множество фонтанов. Вода столкнулась с пламенем, клубы белого пара мгновенно скрыли из глаз рожавшихся. И бухту, и галеры, и все там происходящее. Защитники скала давно уже отступили подальше от берега, понимая, что в начавшейся битве чародеев они мало что могут сделать. К решительно угрюмо двинулась несколько солдат из числа белых слонов. Наемники заметили лежавшего на траве Фейруза, и, само собой, это им крайне не понравилось. Клара сперва не обратила на них никакого внимания, тем более, что к ней тотчас же бросилась рай на Китсум и Тави. Чародейка была слишком поглощена противоборством с имперскими магами, не подозревая, что отдача от этой невиданной схватки разрушает тут врага. Сто крат более страшного, чем явившийся в Скаловскую гавань флот. И в тот миг, когда противостояние их достигло апогея, клетка зверя не выдержала. Фес едва не оглох от жуткого победного рыка, освободившегося страшилища. Легко стряхивая статкий пут, чудовищное тело, полузмея, полукрокодил, устремилось вверх, легко пронзая слои реальности. Туда, к желанной добыче, от которой его удерживали в свое время некие отец и дочь. Фес не выдержал, застонал от боли. Балансирование на грани не удалось, и теперь величайший союзник сущность, нет сомнения, она его сумеет обратить к вящей своей пользе, рвется наверх, к свету и солнцу, намереваясь поглотить и то, и другое. Магический удар оказался настолько силен, что некромант не смог удерживать дольше врата силых пределов. Поток силы иссяк, его заклятие угасло. Вне себя от ярости Фес повернулся к Кларе, скорчившийся от отката и замер, не в силах оторвать взгляда от невиданного зрелища. В небе над руинами Скавала, над бухтой, где над мачтами Галер по-прежнему бороздилась вода и пламень, появилось девять стремительно темных теней, крылатых и смертоносных, девять громадных существ, изо всех сил взмахивающих крыльями, девять существ, коронованных огнем и ветром. Девять существ, по жилам которых текла не просто кровь, по ним струилась сила. На битву спешили драконы Эвиала, хранители кристаллов покинули свое многовековое заточение. Никогда еще не вмешивались они открыто в дела и при большого мира. Однако сегодня настал их час. Однако даже могущественные, почти что все сильные хранители опоздали, зверь был уже на свободе. Может быть, драконы этого пока еще не чувствовали настолько остро, как это ощущал некромант. Они правильно поняли, что опасность грозит от запредельной, предшествующей все границы барьеры магии, и потому четверо из них ринулись на Клару, пять распикировали на галеры в гавани. Люди с воплями и криками падали навзничь, прятались в развалинах, прыгали в подвалы и погреба. Все, похоже, решили, что аналы тьмы воплощаются в жизнь прямо на их глазах. Пятеро драконов, камнями падая на бухту, извергли из глоток новые потоки огня, но на сей раз истина магического. Грянул взрыв, пламенный шар Клары разнесло в мелкие клочья. То же самое случилось с водяной защитах имперских магов. Навстречу атакующим хранителям метнулось несколько молний. Но разве могли не повредить властелинам силы? Брошенный магический пламень только скользнул по закаленной чешуйчатой броне, не причинив никакого вреда. Драконы не ведали пощады, в отчаянной и безнадежной попытке задержать зверя они просто глушили всю магию на поле боя. Фес видел, как вспыхнуло несколько кораблей в самой гуще, запрудивших гавань галер. И в тот же миг некромант ощутил исчезновение присутствующей вражьей магии. Погибли или просто отказались от борьбы? Четыре дракона падали прямо на Клару, и в одном из них некромант узнал с Файрата. Дракон был в ярости. От величественной головы вдоль спинного гребня бежали волны пламени. Разверстая пасть, извергла огонь. Он опередил трех других своих товарищей, сложил крылья и падал подобно коршуну, устремляющегося на зайца. Белые слоны отступали с достоинством, сомкнув ряды, прикрывшись щитами и выставив копья. Возле Клары остался лишь Китсум, Тави и Райна, однако им, похоже, оставалось лишь героически умереть. Драконы не шутили. «Сфайрат!» – что было силы крикнул некромант, бросаясь навстречу дракона. «Сфайрат! Это уже не имеет смысла!» Дракон повернул голову, но ничего не ответил. И тогда Фес в отчаянии сделал последнее, что ему оставалось – явил зверя. Не так уж трудно показать смерть, особенно для некроманта. Воздух над головами сгустился и потемнел. Громадное тело, протянувшееся на несколько лик, пасть, способная перекусывать горные цепи, лапы, тяжести которых не выдержит ни одна земля. Создание, невозможное ни в одном из миров, зверь, созданный когда-то давным, давно и неведомо кем, чье-то могущественное оружие, живущее только одним, разрушать. Его тупой мозг не способен воспринять разумную речь, его можно только остановить или уничтожить. И этот зверь был наконец-то свободен. Дракон взвыл так, что все без исключения растянулись на земле, даже гордая Клара Хюмель, не ответив ни словом. Сфайрат проделал головоломный, невозможный трюк, перекувырнувшись в воздухе у самой земли, вновь взмыл вверх. Трое его товарищей повторили маневр, чуть погодя, к ним присоединилось пятеро других драконов. В небе составился круг, непрерывно кружащаяся карусель. Убыстрявшейся с каждым мгновением, заворожённые фантастическим зрелищем, Самые смелые поднимали головы Пес бежал с холма, первым делом бросившись к неподвижно лежащему фейру, за который только и мог, что мычать от отчаяния Клара взяла крепко, но и он давно перестал быть мальчиком-кэром, которому она могла отвесить подзатыльником за озорство. Пес потратил ровно пять секунд, прежде чем отыскал стягивающее заклинание и аккуратно распустил невидимый узел. «Ты в порядке?» – он протянул руку юноше. «Великий мастер!» – простонал Фейрус, поднимаясь на ноги. она? Она?» – со злом он зашипел, точно рассерженный кот. «Здравствуй, Кэр!» – невозмутимо поздоровалась Клара. «Ох, и умаялась же я за тобой гоняться! Что это за картина маслом, которую ты повесил в воздухе?» «Красиво, не спорю, но...» «Потом, Клара!» – резко сказал некромант. «Ты что, не поняла? Идет зверь! Я просто показал его драконом Только потому, что ты еще жива, они поняли, что убивать тебя уже не имеет смысла. Дерзишь, мальчик, глаза Клары сощурились. Ладно, я здесь потому, что обещала твоей тетушке, что приведу тебя домой в целости и сохранности. Это не место для благовоспитанных молодых людей. Прошлый раз, когда ты сбежал от меня. На сей раз не получится. Идет зверь, медленно глядя прямо в глаза Кларе, отчеканил некроман. И я не собираюсь никуда не уходить, это мой мир. Я уйду отсюда, когда я сочту это необходимым, а не ты и не моя тетушка. Зверь? Не знаю никакого зверя, подбочинилась волшебница. Почему тогда остановились драконы, рявкнул ей прямо в лицо Фесс. Слушай, я не знаю, как ты оказалась здесь, как нашла меня, мне это безразлично. Не мешай мне делать мое дело, а лучше помоги, только не так по-глупому, подобно тому запущенному фаерволу. «Почему это по-глупому?» – возмутилась Клара. «Ты называешь глупым то, что я постаралась встать на пути у той беды, что пришла сюда?» «Нет, я называю это глупостью, потому что ты не удосужилась проверить последствия, прежде чем бросаться за клинаниями такой силы», – заорал некромант, теряя терпение. «Потому что именно твое чародейство окончательно высвободило зверя. Потому что именно сейчас он лезет наверх, и это твоя вина!» А флот вторжения далеко не уничтожен, сейчас они оправятся и атакуют снова. Ты сможешь продержаться против пятидесятичной армии в одиночку?» Слегка торопев от подобной наглости, Клара быстро пришла в себя. «Наглец!» – завопила в свою очередь она. «Мальчишка! Некромантию заигрался! Дурак! И вот до чего дошло! Мне опять твою задницу спасать Она осеклась тяжело дыша, вовремя поняв, что эдак они никогда не смогут ни о чем договориться, а ей нужны мечи. «Хорошо», – выдавила она из себя. «Кэр, не будем ссориться. Я только хотела сказать, что Аглая очень тебе беспокоится. И она просила меня разыскать тебя. я же не могу не выполнить этой просьбе. Но я не поняла, что ты говорил о звере». «Зверь? Чудовище, которое прорывается в Эвиал сейчас, в этот самый миг. Ты его не чувствуешь?» Клара отрицательно помотала головой. Драконы в небе все продолжали свой зачарованный танец. А с Милеп выходили из убежищ люди и уже покрикивали самые твердокаменные десятники, стараясь навести порядок, потому что армия клешней отнюдь не была уничтожена. Несколько сгоревших сожженных драконьим огнем галер не в счет, потому что имперским флотом командовал умелый решительный человек, приказавший немедленно затопить не только горящие галеры, но и несколько ближайших к ним, чтобы пламя не перекинулось на остальные корабли. Армия вторжения понесла тяжкие потери, но если уцелела хоть один маг, он быстро поймет, что на атакующих сейчас не нацелено ни одно заклинание. И тогда, тогда зверь не зверь, клешни вновь перейдут в наступление. Они просто не видят повода остановиться, и кинт ближний получит две беды разом. Мимоходом Фес пожалел об исчезновении императора. Сейчас, когда бояться уже нечего, его белая перчатка могла бы ох как пригодиться. К магам никто не дерзал приблизиться, Клара досадливо кусала губу. Момент для разговора с Кэром был из рук вон неподходящим. Он обозлен, грубит, непочтителен, обращается с ней точно с равной, ровесницей, хотя ей уже три века. Мечи все равно у него надо вытянуть, и чем раньше, тем лучше, он каких дров он наломал на севере. И невольно подкрадывалась мысль, а не отобрать ли эти самые мечи, по-простому, объяснить уже потом. А мысль, надо сказать, вполне в духе боевого мага, не признающего дипломатии и всегда полагающего только на силу. Да и то сказать, о чем должна была Клара вести переговоры с теми же преснопамятными некромантами, перевоспитывать, убеждать отказаться от своего смертоносного чародейства. Спасибо, не надо, она лучше потратит свое время на что-то более полезное. Драконы в небе внезапно издали страшный вопль, тоскливый, режущий слух, словно оплакивая в этот мир. Все беды и горести мира, куда рвалось еще одно чудовище. Все вздрогнули, не исключая саму Клару. Зверь близок, угрюмо проронил Кэр. Когда он приблизится, я ударю. Надеюсь, ему мало не покажется. Это чем же насторожилась Клара? Мечи. На лицо некромантов ползла кривая ухмылка. Мечи. Я их сумел в мели не подобрать. Алмазный меч гномов и деревянный меч эльфов. Впрочем, это долгая история, сейчас не расскажешь. А вот как, сделанным равнодушием бросила Клара, и ты считаешь, что эти подделки сумеют помочь тут? Если с этим зверем все на самом деле так, как ты говоришь, то потребуются настоящие артефакты, моя шпага. Ты поможешь, что час повернулся к ней некромант, помочь? А чего бы и не попытаться, хотя мне никто за это не заплатит, постаралась пошутить чародейка, хотя... Впрочем, ты знаешь, мне кажется, я сумею найти применение в моем заклинании, так и для этих мечей. Некроман тотчас напрягся. Клара недовольно подумала, что, возможно, совершила ошибку. Кэр, я кое-что слышал об этих мечах. Поверь мне, я сумею найти им применение. Такое, что не смогу найти я, в лоб спросил он. Конечно, пожал плечами Клара. Ты ведь, как-никак, от Игнациуса ушел слишком рано. Не доучился, что не говори. У меня все же побольше опыта будет». Со стыдом чародейка подумала, что ведь мечи отдавать Кэру обратно она не собирается. Слово боевого мага больше его жизни, и потому обещать она сейчас уже больше ничего не будет. Некромант, похоже, что-то почувствовал. Во всяком случае, на Клару он смотрел с подозрением. «Зверь рядом», — наконец проговорил он. «Не знаю, Клара, но что-то удерживает меня. Давай попробуем каждый поразнь». «Ты своим? Я своим. Глядишь и остановим. Конечно, есть еще драконы. Как ты думаешь, для чего они там кружат?» Клара уже открыла рот, чтобы ответить, но в этот миг драконы разорвали кольцо. И в то же самое мгновение зверь наконец-то достиг Эвиала.